Глава 29. Диана Со дня свадьбы прошла неделя. Большую часть времени я проводила в своих покоях, глядя сквозь оконное стекло на жизнь, идущую своим чередом. Как только стало известно, что жизни Маркуса, сына Луизы, ничего не угрожает, Тейлор собрал небольшой отряд и направился на западную границу. До столицы дошли слухи, что близ города Лонки пустышки собирают ополчение, Они готовы сражаться бок о бок с королем против темной королевы. Его Величество решил поднять боевой дух добровольцев и дать кое-какие указания и наставления. Его не было уже пять дней, я успела порядком соскучиться. С королевой я пересекалась лишь во время принятия пищи. К сожалению, семейная трапеза членов королевской семьи – одна из непоколебимых традиций королевства. Приходилось терпеть, стиснув зубы. Благо, Луиза в столовой не появлялась, у нее не было такой привилегии даже на правах матери-наследника. Впрочем, и к сыну ее не пускали. Девушка после отъезда отца вместе с Тейлором вообще перестала покидать стены собственной комнаты, ссылаясь на плохое самочувствие. «До коронации остается совсем немного времени, Диана», – напомнила мне Кайра. «Проведите его с пользой». Коронация жены Его Величества – торжественное мероприятие, которое проходит через месяц после свадьбы. Это время будущая королева должна потратить на то, чтобы расположить к себе членов королевской семьи и привилегированных одаренных. До пустышек дела же никому не было, их мнение никто не учитывал. «Ходят слухи?» – тут же подхватила Амалия. «Что вы пренебрежительно относитесь к одаренным?» «Это не так», – возразила я. «Вы это лучше им объясните», усмехнулась девушка. «А то еще немного, и они сочтут вас за ведьму». Я насторожилась. Каждое слово, сказанное ему адрес, я воспринимала как удар. То, что я стала женой короля, мало кому пришлось по душе. Определенную роль сыграл тот факт, что почти до самой церемонии Тейлор скрывал от своей семьи имя будущей супруги. Для династии это было немыслимо. Шёпот и слухи постепенно заполняли столицу, сквозь стены сочились по всей южной границе, а то и дальше. Моя отстранённость воспринималась как безразличие, холодность и высокомерность. Все эти качества присущи женщинам из Долины Красных Камней, ведьмам, что используют запрещённую магию. Хоть я и понимала всю плачевность своего нынешнего положения, переступить через себя не могла. Идти ублажать одарённых, литьем в уши сладкие и мёд речей, недопустимо. Для меня это было неприемлемо. Пока я не стала королева, я боялась нажить себе врагов, раскрыв истинное отношение к устоявшейся политике королевства. Желание все изменить, вернуть в этот мир справедливость сжигало меня изнутри. В любом случае, без поддержки Тейлора и Айши мне не обойтись. Вот только как заставить их слушать и, главное, слышать друг друга. После обеда я спустилась в сад. Свежий воздух возвращал ясность мыслей. Блуждая между деревьев, я слушала пение птицы размышляла о том, как действовать дальше. Солнце медленно клонилось к горизонту, оставляя на небе ярко-розовые всплохи. Я подняла голову и невольно залюбовалась. За месяцы пребывания в Ашоре я успела к нему привязаться. Скажу больше, мы будто бы с ним породнились. «Диана! Диана!» Запыхавшийся голос руны разрушил тишину, возвращая меня в реальность. «Там!» Девушка махнула рукой, пытаясь отдышаться. «В ваших покоях!» Я, не дожидаясь дальнейших объяснений, бросилась к замку. Руна поспешила следом, путаясь в юбках. Распахнув дверь, я ворвалась внутрь. Картина, которая предстала пред моим взором, была пугающая. Несколько вооруженных стражников неспешно вытряхивали все содержимое шкатулок, ящиков, комода. Они бесцеремонно сбрасывали на пол наряды, тут же ступая на них сапогами. Сомнений нет, они что-то искали. Вот только что. На каком основании мою комнату стали обыскивать? «Что здесь происходит?» – крикнула я, обрушивая свой гнев на непрошенных гостей. «Я приказываю, остановитесь!» «Успокойтесь, Диана!» Кайра медленно прошлась по комнате, взирая на весь этот хаос. И как я сразу не заметила. «Во-первых, вы еще не королева, чтобы отдавать приказы. Всего лишь женщина, которая делит постель с моим сыном» пренебрежительно заметила она. «А во-вторых, они не остановятся, пока не найдут то, что вы так усердно от нас всех скрываете». «Я не понимаю», – покачала головой. «Зато я прекрасно все понимаю. Вы хорошо держались, Диана. Скрывать от членов династии свое истинное лицо, находясь у них под носом? Дэр Рикардо бы позавидовал вашему мастерству». «Вы не волчица в овечьей шкуре», – бросила королева, делая шаг назад и уступая дорогу ищейкам. Двое мужчин подошли к кровати, сорвали покрывало. Следом на пол упали подушки, которые перед этим были тщательно осмотрены. Одеяло, простыни. Один из них сунул руку в пространство, образовавшееся между спинкой кровати и самим ложем. «Ваше Величество!» Позвал он, и королева незамедлительно направилась к нему. Забрав из его рук предмет, она с удовлетворенным выражением лица продемонстрировала мне его. Пучок перьев, опрысканный кровью, перевязанный красной нитью. «Что же, если Кайра решила объявить мне войну, она еще успеет об этом пожалеть. Не посмотрю на то, что она моя свекровь. Неужели они во всех мирах такие? Не принимают ни при каких обстоятельствах выбор собственного сына. Что же, как только я стану королева, ей придется со мной считаться». Просидев двое суток в заперти, по приезду Тейлора я вышла из заключения. «Кто это сделал?» Мой супруг ткнул пальцем в пучок перьев, побоявшись брать его в руки. Перед ним стояла прислуга, многочисленные придворные, которые тихо перешептывались и приводили взгляды друг на друга. Я бросила гневный взор на Кайру. Тайвида не подала, что имеет к этому какое-либо отношение. Боюсь, что если я расскажу супругу то, что подозреваю ее в этом поступке, пожара не миновать. При всей своей любви ко мне король вряд ли примет тот факт, что мать за его спиной строит козни. Поэтому приходилось молчать. «Тот, кто подбросил это в покое будущей королевы Ашора, непременно лишится головы», – сказал он еще раз, оглядев всех присутствующих. «Кем бы он ни был», – добавил его величество. «Шли дни. Подготовка к коронации шла полным ходом. Я ждала, но в то же время опасалась этого мероприятия. Косые взгляды в мой адрес были неизбежны. Многие верили в то, что я не чту стихии, а занимаюсь запрещенной магией». Ее величеству королеве удалось подорвать мою репутацию. «Околдовала короля, поила слышала я за своей спиной. «Не та, за кого себя выдает», – судачили в замке. «Ведьма», – читалось в презрительных взглядах одаренных. Сейчас, несмотря на то, что я стала законной супругой короля и могла гордо называть себя Дианой Хейлиш, я по-прежнему считалась лишь женщиной для утех. Месяц, который будущая королева Ашора проводила за подготовкой к коронации, был решающим. За это время его величество присматривался к новоспеченной супруге, взвешивал достоинства и недостатки и принимал окончательное решение, от которого зависела ее судьба. Девушка либо становилась королевой, либо с позором покидала королевский двор как неугодная династии. Мои попытки снискать снисхождения среди одаренных после инцидента запрещенной магии были обречены на провал. На их поддержку я рассчитывать не могла. Впрочем, сердце подсказывало мне, что Тейлор от меня не откажется. Позаботиться об остальном я смогу, когда стану королевой. Наступил долгожданный день коронации. Я встретила его с первыми лучами солнца. Сердце в груди учащенно билось, а руки дрожали от волнения. «Я стану королевой». Если бы мне сказали об этом год назад, я бы рассмеялась, это же немыслимо. Да к тому же королева Ашора, королевство, о котором я знать не знала, живя в своем маленьком мире, где магия считается лишь выдумкой и плодом воображения. Облачившись в платье лазурного цвета золотистой оборкой, я удовлетворенно кивнула. Куда лучше свадебного платья, которое дотла сгорело в жертвенном огне. Волосы уложены в сложную прическу, лишь пара пряди выпущены у лица. В зале несколько сотен одаренных, все их взгляды прикованы ко мне, восхищенные, завистливые, осуждающие, но только неравнодушные. Высоко подняв подбородок, я медленно продефолировала мимо них под грохочущую живую музыку. Тейлор подал мне руку, помогая взобраться по лестнице на небольшую импровизированную сцену. Теперь я на треть была выше всех собравшихся. Опустившись на колени, я склонила голову в последний раз. На мои плечи накинули мантию, украшенную вышитой шестиконечной звездой, символом стихий и династии Хейлиш. Когда на голову опустилась тяжелая корона, я вздрогнула, дыхание перехватило. Кто-то помог мне подняться на ноги. «Во имя королевы, во славу короля!» – пронесся по залу гул голосов, эхом отражаясь от каменных стен. Все одаренные покорно склонили головы предо мной. Я словно завороженная наблюдала за происходящим, пока взгляд не наткнулся на Луизу Сейнер, крепко сжимающий в руках младенца. Маркуса креп и теперь его жизни ничего не угрожало. Сердце сжалось при виде маленького розового комочка. Это он будет править королевством. Он будет распоряжаться тем, что ему не принадлежит. Он. Не мои дети. Впрочем, это мы еще посмотрим. Воспользовавшись своим нынешним положением, я заставлю Тейлора пересмотреть свои взгляды на сложившуюся ситуацию в Ашоре. Я заставлю его отправить Маркуса и Луизу далеко-далеко, как только все уляжется. Но прежде я должна стать сильнее, должна добиться расположения и уважения. Статуса королевы для этого недостаточно. Все изменится, когда под сердцем я буду носить ребенка, наследника».